Глава тридцать девятая. Александр. «Скажи, если женщина маг, то и поцелуй у неё волшебное?» Сурово спросил я. Агнес плюхнула ложечку в кашу и, высунув от усердия язык, приподняла её над тарелкой. Довольная, что получилось, сунула себе в рот. Вот только каши зачерпнуть не удалось, ведь ложечка была перевёрнута. Малышка обиженно смотрела предательницу, не понимая, почему та вредничит. Я поправил прибор в маленьких пальчиках и помог девочке взять её немного еды. Агнес тут же возмущённо взвилась, и я привычно стёр кашу с подбородка, задумчиво проговорил: "Иначе как объяснить, что с того дня я не могу спать? Почти неделю бессонница. Я доделал беседку, Джонатану крепило её, если это так называется. Даже камин новый поставили. Я переделал дел столько, что пора просить повышения. Только какова следующая должность? Я был неприкаянной душой, стал гостем, затем дядей Соколом. Кто теперь? Па услышал громкое. И ты туда же, усмехнулся я. Бачарая гудящат недосы по веки. Старшие над мамой почучивают, называя меня так. Теперь я мелкая присоединилась. И тут я застыл, не видящий глядя перед собой, медленно повернул голову и уставился на ребёнка. Агнес продолжала ковырять кашу и с ражаей ложкой пыталась накормить себя самостоятельно. Что ты только что сказала? Голос прозвучал сипло, и я прокашлялся. Агнес, повтори. Ты сказала: "Папа? Чему ты учишь ребёнка, сокол?" Джонатан вошёл в столовую и поставил у стола табурет, сел на него и постучал по скатерти особым образом. Ткань поглотила две магические искры, и начали появляться тарелки. Одну из них парень пододвинул ко мне. Твой любимый плов. Спасибо, поблагодарил я и решил прояснить ситуацию. Я не учил Агнес, она сама сказала. Что сказала? Влетев в помещение, Джессика оставила дверь распахнутой и нетерпеливо заерзала на своем стуле. Вы снова без меня играете? Сегодня моя очередь. Сокол учит Агнес говорить папа. Уплетая румяный тост, сообщил Джонатан. «Нет, я...» «И как успехи?» «Говорю же она...» «Так когда мы пойдем в лес?» «Зачем вам в лес?» Беспокойно глянув в окно, поинтересовался Джонатан. «Ты не видела тучи, Джесс?» «Ой, да брось!» Беспечно отмахнулась девочка и откусила кусок пирога. «Магнус давно не появлялся. Даже Устин не помнит, чтобы было такое. София думает...» Они не выжили в замкнутом пространстве и её магии. Глупости, буркнул парень. Бэтрис правильно сказала: они копят силы на один удар, ведь Магнар остался один. Он будет действовать наверняка, потому что второго шанса нас победить у него не будет. Не копят, а скопытились давно, не сдалась девочка. Нет у Магнара выхода из амерья, нечем ему питаться. Вы считаете, что обсуждение монстров уместно за завтраком? грозно спросил я. Да, дружно ответили дети. И только мелкая Егаза затараторила: "Не-не-не", и добавила Висома: "Па". Вы слышали? подскочил я. "Что?" невинно хлопнув ресницами, уточнила Джессика. "Хочешь чая?" лениво предложил мне её брат. Я вперел руки в боки. Вот, значит, как. Патрониваете над отцом. Кто тут отец? Ехидно прищурился Джонатан, но глядя на меня, тут же сменил тон. Пап, ты посмотришь сегодня комод? У него снова задняя стенка отвалилась. Догадавшись, в чём причина такой резкой перемены, я обернулся. Вы уже закончили с укреплением стен, Флоренс? Доброе утро. глядя на вас этого не скажешь. Женщина подошла и взволнованно осмотрела меня. Вы плохо себя чувствуете? Что-то болит? Скажите, я подберу травы, а Джессика сварит зелье. Прямо сейчас. Радостно подпрыгнула девочка. Всё в порядке, попытался я их успокоить. Флоренс продолжала пристально рассматривать меня, и я решила шутить. Плохо спится с тех пор, как какнос ночует в детской. Я скучаю, никто не пинает и не сопит в ухо. Тогда не выгоняй пёселя Лаврентьевича, хохотнул Джонатан. И будет тебе не только сопение, но и храп. Отлично выспишься. Па, подержала малышка, и я затаил дыхание. Одно дело радоваться, услышав это, или же бодаться с детьми. Гордо демонстрируя новое слово в лексиконе Агнес, но вот реакции Флоренс я побаивался. Казалось, мир между нами очень уж хрупкий. Мне не хотелось рушить его, затрагивая болезненные струнки её раненого сердца. Всё же потерять любимого мужа большая трагедия, и неизвестно, можно ли оправиться от такого горя. Но Флоренс будто не услышала. Она присела за стол и передвинула к себя тарелку с салатом, отхлебнула восстанавливающего зелья и, подхватив на вилку ярко-зелёный лист, поинтересовалась: "Почему вы завтракаете в замке? Мне показалось, что ветер сырой". Переведя дыхание, пояснил я: "Не хочу, чтобы Агнес простудилась. Да вы на небо посмотрите, кажется, собирается дождь". Флоренс крупно вздрогнула, Евро не ловилку. Обернувшись к окну, она будто только заметила затянутое серыми облаками небо. "Мам", заволновалась Джессика. "Тётя Соня сказала, что они умерли". "Я в этом сомневаюсь", Джонатан сжал пальцы в кулак. "Надо предупредить Устина". Голос Флоранс прозвучал тускло и как-то обречённо. Даже в груди защемило. захотелось обнять её, произнести слова утешения, пообещать защиту, но я остался на месте. Что я мог, слабый человек? Женщина поднялась и попыталась улыбнуться. Продолжайте есть, а я пока поговорю с другими стражами. Мам, твоё зелье. Джессика схватила чашку, но Флоренс уже вышла и прикрыла за собой дверь. Наступила тишина. напряжение, которое мне совсем не понравилось. Даже Агнес будто стала ниже и незаметнее. Я решительно обратился к детям: "Отставить панику. Давайте соберём совет". "Давайте!" сразу обрадовалась Джессика. Она распахнула окно и громко позвала: "Пёсень Лаврентьевич, идите на совет!" Через некоторое время послышались быстрые шаги со стороны коридора. Дверь распахнулась, и ворвался возбуждённый пёс. Едва переведя дыхание, он облизнулся и восторженно спросил: "Кому тут нужен мой ценный совет?" Джонатан кивнул на меня, и собака едва лапой от искушения не потёрла. "Чего тебе, непрекаянная душа?" "Ладно", смирился я с неизбежным. «Этот Магнус и Магнер. Как они нападают? Как вы сражаетесь? Надо обсудить это всем вместе. Если подозрения вашей мамы не беспочвены, мы должны быть готовы». «Вот оно что!» – сразу поскучнел пёс и уселся у моих ног. «Уговорил. Слушай, я тут после Флорен самый главный». «Хм!» – Джонатан многозначительно глянул на него и щелкнул пальцами. на ногтях которых сверкнули искры магии. После Флоренс и Джонатана быстро добавила собака. Эй! возмутилась Джессика. Давно от табуреток не бегал. И Джесси тявкнул пёсели. Не-не-не. Агнес тряснула половником по столу, и собака совсем сникла. Как выяснилось, Агнес тоже сильнее меня. Но ты незаменим, Жалился я над псом. Твоё пение убивает, Магнус. "О да", оскалился пирс, но только определённые октавы. И ещё очень важно расположение монстра. Если он ко мне спиной, скорее всего, моё уникальное оружие не сработает. Значит, надо быть ко рагу лицом к лицу, заметил я и задумался. Или морда к морде. Мы с Джонатаном можем бить магией. подала голос Джессика. «Но сразу убить вряд ли получится». «Ясно», — кивнул я. «А Магнер?» «С ним может справиться только мама», спустя некоторое время проговорила Джессика. «Мне бы хотелось больше уверенности в твоем голосе», нервно заметил я. «На самом деле вряд ли», — возразил ее брат. «Только если объединить силы с другим стражем». или же воспользуются шариками Аниты. Это те светильнички, стрепенул Сая. Совместное творение Софии и дочери Устина, напомнила девочка. Они могут убить Магнуса и остановить Магнара. Сама тётя Соня способна даже убить им. Потому Магнар не полезет в их оплот, вздохнул Джонатан. Наш самое слабое звено. Шанс злодея получить хоть что-то. Тогда нам нужно стать сильными. Я стукнул кулаком по столу. Агнес захохотала и тоже принялась колотить по нему, как заяц по весне. Джессика сбегала за листом бумаги, и мы принялись перечислять наши преимущества и недостатки. Где нужно укрепить защиту, что починить, а что убрать? Табуретки чуют Магнус, напомнил Джонатан и погрознел. Только они всё чаще болеют. Не понимаю, в чём проблема. Бабочки Софии подняла палится Джессика. Они могут не только обнаружить врага, но и некоторое время удержать его. На магии их быстрое секает. Поэтому чаще раза в день их в дозор не отправишь. Я укрепил стены беседки, переданила эстафету её брат. Её тоже при необходимости можно использовать как оплот. Кстати, вмешался я. Что значит оплот? Замок стоит на некой пространственной дыре между мирами, а укреплённые магией стены нечто вроде крышки. Дети переглянулись, и парень осторожно произнёс: "Ну, как-то так. А что? Тогда почему те магнусы, которых мы поймали, появились со стороны леса?" «Это те, что прорвались в шиат во время битвы стражей», — пояснил парень. «С тех пор, как тётя Соня запечатала замирья, к нам не проник ни один. Мы боролись с теми, кто спрятался, как и эти. По мнению Софии, её защита всё ещё держится, ведь Магнус не лезет. Но Устин сомневается, потому что мама вернулась». Наступила тишина. Я водил карандашом по строчкам. перечитывая их и раздумывая что-то крутилось в голове и казалось важным но я никак не мог ухватить мысль за скользкий хвостик а когда поднял голову заметил на стекле первые капли начался дождь